Глава 63. Невинные. Ничего у нее не получалось. Она не могла выбросить их из головы. Ни Эву с семьей, ни детей трагически погибших в Крикле -ли Холли. Лили не могла отбросить мысли об этих людях. Их духи были встревожены, и Лили чувствовала, что только она или кто-то, обладающий сходным даром, могут помочь им. Но она не знала, как это сделать. Почему они привязаны к тому печальному и пугающему дому? Почему их души не могут уйти с миром? Может быть, потому что они до сих пор потрясены обстоятельствами собственной смерти, или их удерживает в пространстве между мирами некий страх, или же над ними властвует какая-то сила, злобная сила. Лили сама ощутила это зло. И как же она была испугана, когда злобная сущность чуть не материализовалась перед ней и Эвой. Лили подумать боялась о том, чтобы снова встретиться с той сущностью лицом к лицу. Но там были дети, и они нуждались в её помощи. В этом Лили была убеждена. Да, но она ведь поклялась никогда больше не подвергать опасности. А если она возьмётся за дело, вдруг ей опять явится призрак Марион? Будет ли он таким же пугающим, как в прошлый раз? За окном ярко вспыхнула молния. Почти сразу загрохотал гром, и Лили невольно съёжилась в кресле. Мисс Пиил налила себе ещё бокал вина, но рука девушки дрожала, когда она поднесла его к губам. Ох, Боже, помоги мне. Подскажи, что я должна сделать? Те несчастные невинные души не должны больше страдать. Они привязаны к Рикли-Холлу уже более полувека. Им просто необходимо продолжить свой путь. Кто-то должен дать им такую возможность. Они не должны больше ничего бояться. Но как помочь им? Что сделать? Рыдание вырвалось из груди Лилии. Почему ее так сильно тянет в Крикли-Холл? Что зовет ее туда? Сами дети? Лилии почти слышала их тоненькие голоса, с мольбой обращавшиеся к ней — Но это, конечно, происходило лишь в её воображении. Может быть, чувство вины играло шутки с её умом, вызывая к реальности детские голоса, потому что где-то в глубине подсознания Лили чувствовала ответственность за них. А зачем бы ещё она была дарена или проклята своим даром, если не для того, чтобы помогать затерявшимся душам находить правильный путь? тельной стороной ладони Лили смахнула слезу, сползавшую по щеке. Она не может не обращать на них внимания. Призраки детей в отчаянии. Она просто чувствовала это, ощущала их состояние. Они так нуждаются в ней, им нельзя отказать. Внезапно решимость Лили укрепилась. Ради спокойствия собственной души она должна хоть что-то сделать для них, даже если это ввергнет в опасность ее саму. И даже если муж Эвы не желает, чтобы Лили приезжала в их дом, она знала, что просто обязана вернуться в Крикли-Холл, обязана сделать для тех детей все, что в ее силах. Лили чувствовала, в старом доме началось какое-то движение, его тайны ждут, чтобы их раскрыли, Возможно, тогда души обретут мир, возможно, и она обретёт душевный покой. Сверкнувшие в эту секунду молния и грянувшие следом за ней гром, тряхнули оба окна маленькой гостиной, как будто бросая вызов решимости Лили. Девушка вздрогнула, но страх не заставил её отступить. Она поставила бокал на кофейный столик, а потом взяла ключи с обычного места из пустой пепельницы, стоявшей на буфете, и направилась к двери.